Шебека Хан ждала, как обычно. Она сидела возле кухонного окна на третьем этаже в ветшалом доме, построенном в районе рынка бью в рамках миллионной программы. Примечание: программа жилищной застройки действовала в Швеции в 1965-1975 годах и предполагавшая строительство за 10 лет миллионов квартир. Листья деревьев за окном уже начали желтеть и краснеть. На открытых пространствах между домами голдели детсадовские ребятишки. Шебека не могла припомнить, сколько лет она уже сидит тут и смотрит, как играют дети. То же окно, та же квартира, новые дети. За окном время летит очень быстро. На кухне же, кажется, будто оно остановилось. Она очень любила часы после ухода сыновей. Когда Ден ещё не набрал силу, она вела активную жизнь. Имела много друзей, работала санитаркой, изучала шведский на курсах высшей ступени, а в прошлом году поступила учиться на младшую медсестру. Но в свободные дни она по несколько часов сидела утром, наблюдая за жизнью за окном. В каком-то смысле это было её другой жизнью, временем, отведённым для того, чтобы показать Уважение и любовь к Хамиду. Она знала, что если пересчитать годы в обратном порядке, получится точное количество лет, проведённых у окна. Но сейчас у неё не было на это сил. Не было сил вспоминать. Самым наглядным признаком пролетевшего времени являлись сыновья. Михран уже заканчивает среднюю школу. Эер Продирается через седьмой класс. Учеба дается ему не так легко, как старшему брату. Когда Хамид исчез, Эйру было четыре, а Мехрану как раз исполнилось шесть. Шебека помнила его улыбку, когда отец подарил ему новенький ранец, черный, с двумя голубыми полосками, с которым ему предстояло осенью впервые пойти в школу. Его радостные темные глаза, сверкающие гордостью за то, что он становится взрослым. Объятия отца и сына. недели позже Хамит исчез. Как сквозь землю провалился. Это был четверг. Четверг. Очень давно. Как ни странно, чем дальше шло время, тем больше она тосковала по нему. Не так остро, как поначалу, но более горестно, более болезненно. Внезапно Шебек разозлилась на себя. Она опять предаётся воспоминаниям. Ведь они-то и лишают её сил. Но мысли не обращали внимания на её желания. Они с лёгкостью ускользали от её попыток их контролировать и устремлялись в прошлое, к друзьям, приходившим и помогавшим в поисках, к вопросам и плачу детей. К выходному костюму Хамиды, который она забрала из химчистки, и который потом его понапрасну дожидался. Карусель, картина, ко мгновение, движимая надеждой. Что мысли отыщут что-то упущенное ранее, нечто способное все прояснить. Однако ее всегда ждало разочарование. Все детали уже тысячи раз рассмотрены, все лица ей уже знакомы. Бесполезно. чтобы отделаться от бесплодных раздумий, Шебекова встала и подошла к окну. Сегодня пятница, и она знает, что он скоро приедет. После сегодняшнего будет 2 дня, как он вообще не появлялся в их доме. Она уже не верила, что ей что-нибудь придёт, ей уже давно перестали отвечать, но она отказывалась сдаваться, продолжала писать, шлифовала свой шведский, почерк и лексику официального языка. У нее стало так хорошо получаться писать письма властям, что многие друзья теперь обращались к ней за помощью. И тут она увидела его. Почтальон. Он, как обычно, прикатил на велосипеде по пешеходной дорожке и начал обход с подъезда номер два, потом четыре, шесть, и дальше он должен войти в восьмой, в ее подъезд. Она дождалась, пока он выйдет из шестого, Да потом осторожно прокралась в прихожую. Старалась двигаться как можно тише, не потому, что в этом была необходимость, а просто надеясь, что тишина каким-то образом повысит шансы. До сих пор это не помогало. Встав у двери, она прислушалась. Через несколько секунд послышался глухой металлический щелчок, открывшейся внизу входной двери. Шебека внутренним зрением увидела, как почтальон подходит к лифту и нажимает кнопку вызова. Он всегда поднимается на самый верх, а потом спускается вниз, этаж за этажом. Таков у него заведенный порядок. А у нее молча стоять в прихожей. Она плотнее прижалась к двери и прислушалась. Два типа звуков. Один снаружи, вдалеке. Второй близко. Дальше. Её собственное дыхание и жужжание холодильника на кухне. Два разных мира, разделённых деревянной дверью и стальной щелью для писем. Шаги снаружи приближались, и Шибека ещё плотнее прижалась к двери. Таким мгновения содержали в себе нечто таинственно-религиозное. Аллаху будет угодно. Или же нет. Всё просто. Щель для писем приоткрылась и захлопнулась с почти оглушительным, как показалось Шебеке, хлопком. На пол перед ней упало несколько красочных рекламных брошюр. Когда Шебека сосредоточенно склонилась к тому, что лежало на коврике у двери, звуки и мир снаружи исчезли. Под недельными предложениями продовольственного магазина лежал белый конверт. С телевидения. На этот раз Аллаху было. Угодно. М- она не виновата? Или виновата, конечно, но она просто ошиблась. Ошибку ведь может совершить кто угодно. Мария разозлилась неоправданно. Разумеется, она устала, а кто не устал? Ведь она же повела их в обход ненарошно по ошибке. А ещё несколько часов назад всё было так хорошо, не взирая на дождь. В июле Марии исполнилось 50. Карин преподнесла ей в подарок турпоход по горам по Емпланскому треугольнику. Стурльвон Блохамерен Сюларана, что означало река большого волка, синий молот, шпалы. Она считала, что уже одни эти названия придавали путешествию особый шарм, они звучали экзотично. Идея заключалась в том, что они пойдут в горы, но легко преодолимы, никаких испытаний, доступные ежедневные переходы, а затем по достижении очередной турбазы, душ, сауна, еда, вино и настоящая постель. Карин много лет назад ходила по этим местам с Фредериком и считала, что маршрут идеален, оздоровительное общение с природой плюс немного роскоши, масса времени для разговоров, отличный подарок – И дорогой. Включая поездку туда, четыре ночевки ужина для них обеих, он обошелся в пятизначную сумму. Но Мария того стоила. Она лучшая подруга, Карин, уже на протяжении многих лет. Она всегда была рядом, когда другие несколько отдалялись. Рак груди, развод, смерть матери — через все это они прошли вместе. Разумеется, веселого тоже было много, но по горам они еще вместе не ходили — Мария вообще не бывала с севернее Карлстода. Так что самое время. Карин выбрала последние выходные, когда еще работали горные турбазы. Конец сентября. Отчасти, чтобы избежать относительной толкотни, присущей лету, и чтобы у Марии было немного времени для планирования и получения отпуска на работе. Но также и в надежде, что осень уже успеет вступить в свои права, и им достанутся прозрачный чистый воздух и яркая игра красок природы. что горы покажут себя любимой подруге с лучшей стороны. Мысль, что когда они сойдут с поезда в Энафорсе, может лить проливной дождь, даже не приходила ей в голову. Однако так и случилось. Говорят, что на следующей неделе будет лучше. Ответил на вопрос о погоде шофёр автобуса, ожидавший их, чтобы отвезти на турбазу в сторону Львов. Значит, все выходные будет лить дождь? В голосе Марии послышалось некоторое отчаяние. Да, Говорят, что да, утвердительно кивнул шофёр. В горах всё может быстро меняться, бодреюще сказала Карин, когда они садились в автобус. Вот ты идёшь, всё будет хорошо. И начиналось всё действительно очень хорошо. Они приехали на турбазу, получили комнату, простую, но уютную, прогулялись по ближайшим окрестностям, немного вздремнули после обеда, посидели в сауне, искупались в холодном источнике, а вечером вкусно поели в ресторане турбазы. позволили себе выпить вина, а потом дополнили кофе ликером. Сегодня утром они встали в семь часов. После завтрака каждая приготовила себе перекус для ланча и наполнила термос кофе. Около половины девятого они отправились в путь. Небеса разверзлись, но для них это особого значения не имело, у обеих были хорошая непромокаемая одежда, сапоги и теплая одежда на смену. Они пересекли реку Стурльвон и двинулись по густо заросшей долине, которая согласно карте Стурбазы называлась парком. Они не спешили. Разговаривали, останавливались, чтобы пофотографировать или просто по наслаждаться окрестностями. Между Стурльвоном и их следующим пристанищем Блохамерен было всего 12 км. Через 3 км они покинули берёзовую рощу и продолжили путь по плато вверх. место привала. Придя туда, они уже почти забыли о дожде, поскольку после отдыха их ждал долгий подъём, они посидели подольше и не торопясь съели свою еду и выпили кофе. Они сошлись на том, что ещё будут впоследствии вспоминать чудовищную погоду и смеяться, вероятно, намного позже, ну, когда-нибудь. Поэтому после перекуса они двинулись дальше временами молча, временами оживлённо болтая. Ещё примерно через час они увидели на вершине горы турбазу Блоххамрен и дружно решили, что первым делом пойдут в душ и сауну. С новыми силами они продолжили подниматься по почти лишённой растительности и очень мокрой горе. Когда пройти оставалось около километра, они остановились, достали ковшички и попили из бурно текущей вдоль склона горы редечки. Позже Карин уже не могла припомнить, почему вынула пластиковый пакет с подтверждением брони. Она открыла рюкзак, чтобы достать пакетик с орехами и изюмом, и ее взгляд по какой-то причине упал на бумаге. То, что она увидела, не укладывалось у нее в голове. Никак. Она снова посмотрела, поняла, что произошло, и опустила пакет обратно в рюкзак, размышляя над тем, как лучше рассказать о своём открытии Марии. Поняла, что хорошего способа не существует, нет даже терпимого. Оставалось просто сказать правду. Чёрт побери, выдавила она из себя, чтобы чётко показать, что прочтённое ей тоже далеко не безразлично. — В чем дело? Поинтересовалась Мария с набитым орешками и кешью ртом. — Если ты что-нибудь забыла, тебе придется возвращаться одной, я мысленно уже в сауне с бутылкой пива. — Нет, я посмотрела на нашу бронь. — И что? Мария сунула в воду желтый пластиковый кошечек, выпила еще глоток и выплеснула остаток. — Мы... мы пошли немного неправильно. — Как это? Ведь турбаза находится наверху. Мы пропустили какую-то дорогу? Мария привесила ковшичок к рюкзаку и приготовилась идти дальше. Карин стиснула зубы. Блохэмерен находится наверху. А нам сегодня надо в Сюлёрна. Э а... Мария остановилась и посмотрела на неё, ничего не понимая. Но «Ну, ты же всё время говорила про Блохэмерен и Стурульван в Блохэмерен, потом в Сюлёрна. Ты же всё время так говорила. Да, знаю, я была уверена, что так и есть, но в бумаге написано, что сегодня вечером у нас комната в Сюлёрне, а завтра вечером в Блохемрен. Мария продолжала смотреть на неё непонимающим взглядом. Только не сейчас, никогда, они уже так близко. Карен шутит. Наверняка шутит. Прости. Карен посмотрел на Марию в глаза, и та сразу поняла, она не шутит. Может быть, всё не так плохо. Они шли немного неправильно. Есть надежда, что им надо вернуться обратно всего на какой-нибудь километр. А какое расстояние до Сюларна? Карен засомневалась, по голосу Марианна слышала, что та начинает злиться. Но сказать небольшое или не очень далеко не выход. Опять же, остаётся только сказать правду. 19 километров. 19 километров, ты шутишь? «Между Блахамерен и Сюларена девятнадцать километров. Мы еще не дошли. Для Блахамерен, значит, восемнадцать. Возможно, семнадцать. Это же, черт возьми, еще четыре часа. Прости. Когда начинает темнеть? Не знаю. Да, но, черт возьми, это невозможно. А не могут ли они принять нас на сегодняшнюю ночь здесь, чтобы мы пошли в Сюларена завтра? Мы перебронируем. Ведь должна же быть такая возможность». На мгновение Карин испытала большое облегчение — Конечно, это выход. Умница, Мария. В полной уверенности, что решение проблемы близко. Надо стало из грузока подтверждение брони и мобильный телефон. Оказалось, что перебронировать невозможно. Все номера заняты. Последние выходные очень популярны. Если у них есть надувные матрасы или подстилки, то их могут поселить в бытовке. Два места на ужин есть только после 21:30. К сожалению, Карин с Марией взвесили этот вариант, но Мария коротко заявила, что отказывается ночевать в какой-то чертовой бытовке, надела рюкзак и пошла. Поначалу Мария разговаривать не хотела, а потом, вероятно, просто не могла. Несмотря на дождь и хлиставший их по щекам встречный ветер, лицо Марии приобрело серовато-белый оттенок, а большая часть кожи обвисла, так будто у подруги вообще отсутствовали лицевые мышцы. Она выглядела в конец измученной. Едва отвечала, когда к ней обращались. Карин пыталась сохранять хорошее настроение, но чувствовала, что это дается все труднее. «Она не виновата?» «Или виновата?» «Конечно». «Но она просто ошиблась». «Подожди, давай немного передохнем», — предложила Карин, когда они прошли еще полтора часа. «Такой, черт возьми, смысл». — Лучше уж идти, тогда мы в какой-то проклятый момент наконец дойдем. — Возьми немного орешков, подкрепись. Мне надо набрать воды в бутылочку. Она кивнула на бурный поток несколькими метрами ниже плато, по которому они шли. — Ты не сможешь тут спуститься. — Смогу. Особой уверенности Карин не ощущала, но ответила твердо, чтобы казаться бодрой и не поддаваться унынию и плохому настроению Марии. Подходя к краю, она надеялась, что ужин и ночной сон придадут Марии оптимизма. что не весь отпуск оказался испорченным. Мари была права, спуститься будет трудно, здесь слишком круто. Трудно, но не невозможно. Карен шагнула ближе к краю, и земля ушла у неё из-под ног. Она упала, вскрикнула и попыталась за что-нибудь зацепиться. Левая рука за что-то ухватилась, но этот предмет отломился, и Карен покатилась по крутому склону вместе с землёй, глиной и камнями. Она ушибла правое колено и едва успев подумать, что это всё равно не помешает ей добраться до Сёлорна, как обнаружила себя лежащей в нескольких метрах от бурного потока. Отдельные камешки прикатились следом за ней и застряли в грязи. О, господи, ты в порядке? Как ты? заволновалась наверху Мария. Карен с трудом приняла сидячее положение. Я начала проверять. Её светло-непромокаемый костюм выглядел так, будто она провела 10 раундов боёв в грязи. Но тело, похоже, уцелело. Только немного побаливало колено. Я в порядке, всё нормально. Что у тебя в руке, запалки? Палки в руке? Карен посмотрела и испуганно вскрикнув отбросила их. Чья-то рука. Скелет руки. палки оказались костями предплечья, отломленными у локтя. Она посмотрела на откос, с которого упала. Метром ниже того места, где стояла Мария, торчал остаток руки, а рядом в глине лежал череп. Карен ясно поняла, что отпуск всё-таки спасти не удастся. Элинор Берквест. Ульдемар Литнер громко вздохнул. Впервые она возникла в его жизни чуть более двух месяцев назад. Позвонила в фирму и записалась на приём. Явно настаивала на том, чтобы встретиться именно с ним. Цель визита была немного неясна и не особенно прояснилась во время последующих встреч. Что-то по поводу компании, которую она предполагала создать и требовавшей её помощи. Несмотря на то, что он консультировал её изо всех сил, ничего так и не произошло. Сейчас Элинор была ничуть не ближе к воплощению своего плана, чем в их первую встречу. Тогда он поинтересовался, почему она обратилась именно к нему. Элинор ответила, что его ей рекомендовал один знакомый. На вопрос Вальдемара, кто именно, она ответила очень уклончиво. Снова показала, что существует ряд вопросов, на которые она толком не может дать ответ. Например, что за компанию он собирается создать и чем намерен заниматься. Но сегодня они встречаются в последний раз, после чего он сможет забыть об Эленор Берквист навсегда. По пути к двери он прижал руки к ноющей пояснице и за всех сил выпрямил спину, затем открыл дверь в маленькую ресепцию. Эленор встала с чёрного дивана в ту же секунду, как увидела его. Здравствуйте, Эленор. Рад вас видеть. Спасибо. Когда они пожали друг другу руки, она ему улыбнулась. Вальдемар пригласил её в кабинет, и она, сняв своё красное пальто, уселась на стул напротив письменного стола и поставила на колени большую сумку. Я принесла с собой бумаги, которые вы мне дали, начала она, засовывая руку в сумку. Эленор, прервал её Вальдемар, и в том, как он произнёс её имя, было что-то такое, что заставило её немедленно прекратить рыться в сумке. Я не думаю, что вам стоит быть нашим клиентом. Эленор остолбенела. Неужели у него возникли подозрения? Не совершила ли она какую-нибудь ошибку? Неужели он каким-то образом вычислил, что она здесь вовсе не для получения экономических советов, а для а собственно, для чего? Она хотела только посмотреть, кто он такой, что он собой представляет. Дей казалось увлекательным сидеть тут напротив экономического преступника, угрожавшего её жениху. и возможно замешан в убийствах. Переехав к своему обожаемому Себастьяну, она нашла пластиковый пакет с бумагами. Пакет при напоминании о котором Себастьян разволновался и попросил её выбросить его, уничтожить. Она же пакет не уничтожила. Она прочла его содержимое. Прочла, узнала название Dacta Invest и поняла, что Вальдемар Литнер определённо уголовник. Никто из запутанных в клубок вокруг фирмы Дакта, о которой несколько лет назад так много писали в газетах, не виновным быть не может, в этом Эленор не сомневалась. Однажды, когда Себастьян лежал дома с воспалением лёгких, она спросила его о Вильдемаре. Просто поинтересовалась, кто он такой и больше ничего. Себастьян страшно рассердился. Спросил, откуда ей известно это имя и что она знает. Она ответила как есть. что посмотрела в пакет, который он велел ей выбросить. Потом ей пришлось солгать. Отвечая на следующий вопрос, она сказала, что выкинула пакет вместе с тем, она обрадовалась. Бурная реакция Себастьяна подтвердила, что она на правильном пути. Себастьян, похоже, боится Литнора. Она стремилась помочь Себастьяну, самостоятельно изучая Вольдемара, чтобы постепенно засадить его за решётку. Но теперь стал быть в разведке пришёл конец. Почему же мне не стоит быть вашим клиентом? поинтересовалась Элинор и скознула на край стула, приготовившись бежать на случай, если Вальдемар вдруг вздумает применить силу. Я не думаю, что могу вам помочь. Мы встречаемся уже в четвёртый раз, а вы ещё даже не запустили свою компанию. Возникли какие-то препятствия? Знаете, что я предлагаю? Вы запустите фирму, и когда она заработает, И у вас будут в наличии все бумаги. Вы снова придёте, и мы посмотрим, что можно сделать. К своему большому удивлению он увидел, что Эленор кивнула и встала. Да, так, вероятно, будет лучше всего. Вольдемар застыл на месте. Он почему-то ожидал большего сопротивления, ведь она же провела у него в кабинете более 6 часов, заплатила их, ничего не добилась. Он ожидал, что она не оцепятся. Почему он толком не знал? просто ему казалось, что она из таких. Но тут он увидел, как она забрала со спинки стула пальто и пошла к двери. — В любом случае, спасибо. Это было очень познавательно, — проговорила она, открывая дверь. — Спасибо, приятно, что вы так считаете. Эленор улыбнулась ему, вышла и закрыла за собой дверь. В рецепции она надела пальто, а мысли у нее тем временем крутились со страшной скоростью. Нежели он ее раскусил. Она сделала глубокий вдох, успокоилась, взглянула на ситуацию трезво. Прописана она по-прежнему по старому адресу. Между ней и Себастьяном нет никакой связи, если только он не следил за ней. Это казалось неправдоподобным. Наверное, все обстоит именно так, как он сказал. Он почувствовал, что не может ей помочь». Дальше ей не продвинуться. Пришло время передать дело в руки профессионалу. Себастью, ну незачем знать, что это она, позаботилась о том, чтобы Вальдемар Литнер исчез. Это будет ее тайным подарком. Знаком ее любви. После этого ничто не будет угрожать их счастью. Шебека бродила по квартире, ликуя. Ваннако она так долго ждала чего-нибудь подобного, что когда её желания сбылись, испугалась. Она села и вновь посмотрела на письмо, которое аккуратно положила на столе перед собой. Текст занимал только середину листа. Казалось странным, что нечто столь важное может быть таким кратким. Здравствуйте, Шебека. Спасибо за ваше письмо. Сожалею, что ответ потребовал времени. Мы в редакции обсудили полученную от вас информацию, И нам бы очень хотелось с вами пообщаться. Лучше всего было бы встретиться без каких-либо обязательств, чтобы мы смогли лучше оценить вашу историю и то, как следует дальше разбираться с исчезновением вашего мужа. Свяжитесь с нами. С наилучшими пожеланиями Ленорц 33 репортёр журналистские расследования. Так, в самом низу имелись адрес и два телефона, судя по всему, редакции, чтобы аккуратно опустила письмо обратно на стол. рассказывать об этом сыновьям, наверное, не стоит. Для неё надежда могла гаснуть и вспыхивать, она к этому привыкла, за прошедшие годы такое случалось многократно. Но детей надо щадить, Им и мы так было тяжело расти без отца. Впрочем, уверенности она не чувствовала справиться ли она в одиночку. Она снова перечитала письмо, словно желая посмотреть, не дали ли оно каких-нибудь ответов. Но это привело лишь к новым вопросам. Что означает без каких-либо обязательств просто способ не брать на себя ответственности. Как они собираются оценивать её историю? История правдива, но достаточно ли этого? Решиться ли пойти навстречу с этим мужчиной одной? Родственникам и знакомым это не понравится. В принципе, они правы, но в то же время брать кого-нибудь с собой ей не хотелось. Они будто её сдерживать, говорить вместо неё, заставлять её молчать. А тогда всё напрасно. Такая перспектива её не устраивала. Ей хотелось, чтобы на этой встрече звучал только её голос. Друзья, конечно, знают, как она боролась, никогда не сдаваясь. Но и поймут ли они, что это Швеция, что здесь женщины могут встречаться с мужчинами без сопровождающего? Сомнительно. Да, значит, никому говорить нельзя. Она вышла в прихожую и села возле чёрного беспроводного телефона. Он сел на маленьком столике, и она вспомнила, как они с Хамидом принесли его домой. Телефон был куплен в большом универмаге рядом с тем, что теперь называется торговым центром Bromma Blocks, где было так много телевизоров, что она поначалу не поверила своим глазам. Целая стена движущихся картинок, многочисленные ряды упаковок совсем, начиная от наушников и кончая DVD-плеерами, изобилие. Они с Хамидом посмотрели друг на друга и только посмеялись. Они-то считали, что теперь у них много денег, а на самом деле их оказалось так мало. Они купили телефон и самый дешевый телевизор, какой нашли. Саид отвез их с покупками домой. Она помнила, как сидела на заднем сиденье, нетерпеливо ощупывая белую картонную упаковку с фотографией телефона, только и ждала возможности ее открыть, подержать телефон в руках». Они просидели много вечеров, пытаясь дозвониться до родственников и друзей в Кандагаре. Это всегда бывало очень трудно. Их мобильные телефоны редко работали, а если дозвониться удавалось, то разговор мог в любую минуту оборваться. Тем не менее, она вспоминала эти мгновения с теплотой. Связь с домом. Веселые голоса на заднем плане. Они сидели вместе, рядышком она и Хамид. Она заваривала чай, он набирал разные номера, и вместе они надеялись. Чаще всего им никто не отвечал. Но когда отвечали, оба вскрикивали от радости, она крепко прижимала телефон к уху, чтобы услышать слова из их прежнего дома. Хамид ей не мешал, давал слушать, улыбался ей, поглаживал её руку, пока она сидела молча и только слушала. Хамид её муж Всебеко взяла трубку и посмотрела на неё. Теперь телефоном пользовались не особенно часто. Чтобы ощутить связь с родиной, она обычно ходила к друзьям и сидела на кухне вместе с женщинами, слушая, как мужчины разговаривают в комнате. Это было не то же самое, отнюдь. Звонить сама она не могла. Они хотели разговаривать с мужчиной, не с ней. Так что не в заведено. Шиbek набрала один из указанных в письме номеров мобильный номер. Шиведу в основном отвечают на звонки по мобильному, она знала это и поэтому сперва попробовала этот номер. После двух сигналов послышался мужской голос. И далее она слушает. Поначалу она не решалась ничего сказать, вероятно, надеясь, что он не ответит, и тогда она сможет обдумывать разговор и вести его по-настоящему. Но мужчина на другом конце хотел, чтобы им ответили. Алло? Леонард слушает. Она чувствовала, что должна говорить, но никак не могла придать голосу сил. Здравствуйте. Меня зовут Шибекахан. Я получил от вас письмо. Простите, я не расслышал. Она сделала над собой усилие, иначе мужчина, возможно, потеряет к ней интерес. Письмо. Я получил от вас письмо. Меня зовут Шибека Хан. Оно услышало, что он заинтересовался. Да, здравствуйте. Как хорошо, что вы звоните, сказал он с большей энергией и интересом в голосе. Как я написал, исчезновение вашего мужа вызвало у нас некоторый интерес, продолжил он. Я не могу ничего обещать, но нам кажется, что в деле стоит разобраться. Мужчина говорил быстро, и она улавливала не всё, однако слово интереса она определённо узнала, поэтому постаралась говорить так, будто всё понимает. Почувствовала, что это важно, чтобы он не отмахнулся от неё. Хорошо. Мы могли бы встретиться. Сейчас? Нет, не сейчас. Ну, скажем, наступила тишина, и Шубеке показалось, что она слышит, как он листает ежедневник. В понедельник около 11:00 идёт. Идёт Означает то же, что подходит. Так же говорят сыновья и коллеги. Его интересует, возможно ли это. Она поняла. Но внезапно испугалась. Я не знаю. Мужчина в другом конце ненадолго замолчал, а потом спросил. Вы не знаете или не можете? Думаю, не знаю. Шебека сомневалась в том, как лучше ему объяснить. Она хотела... Но это казалось неправильным. Вы имеете в виду только вы и я будем встречаться. Если вы не хотите пригласить переводчика, но, похоже, необходимости нет. Вы говорите по-шведски очень хорошо. Спасибо, я стараюсь. Она сомневалась. В мире Ленарда Стрита нет ничего странного в том, что женщина одна встречается с незнакомым ей мужчиной. В этой стране такое не считается странным. а она теперь живет в этой стране. Шебека вздохнула поглубже и набралась мужества. — Где? — Возле универмага Оллинс, около метро Т-Сентролен. Есть кафе. Кафе Болеро. Кафе, естественно, шведы пьют кофе. Шебека сообразила, что ей требуется ручкой бумага, чтобы все записать. Но кафе и Бэш что-то там она, пожалуй, запомнит. — Как вы сказали, она называется... «Кафе Болеро, около универмага Олленс». «Спасибо». «В одиннадцать часов». «В одиннадцать часов. Хорошо». Она чувствовала себя глупо, только повторяя его слова. Но мужчина, казалось, так не думал. «До встречи», — сказал мужчина и положил трубку. Шебека немного посидела молча, потом тоже положила трубку. «Все получилось лучше, чем она могла надеяться».